Значит, так. Молоденький старший лейтенант, поправляя очки, щёлкает кнопками компьютера. Выводим курс, скорость, высота. Вот. Удивлённо смотрю на экран. Понимать бы чего? А вот полковнику тут всё ясно. Он задумчиво чешет в затылке. Мда, ушёл столбец. Так точно, товарищ полковник. Со снижением курс 215. Только непонятно вот и это. Щёлкает он мышкой на экране. Вот этот всплеск, видите? Ага. А куда же это он так? Высоту изменил. Напротив зенитный манёвр, похоже. Вполне возможно. Только вот неушибка ему это помогло. Курса на отход не вижу. Такого и нет. Товарищ полковник, окликаю я Лапина. А по-русски всё это можно рассказать. Несилён я в ваших хитросплетениях. Полковник смущённо кашляет. Извините, Сергей Николаевич, как-то совсем позабыл, что вы в наших обозначениях несильны. Смотрите, показывает он на экран. Самолётов было 2. Оба по своим характеристикам не были идентифицированы как носители оружия. Поэтому команду на их уничтожение выдали во вторую очередь. Да и скорость у них была невысокая, и так никуда бы не делись. Один сбили зенитчики Морозова. Это о нём должны ли ваши специалисты. Второй прошёл стороной, достаточно далеко, чтобы представлять угрозу. В принципе, и его могли завалить, но как раз в этот момент произошёл подлёт ракет третьей волны. Первому самолёту просто не повезло. Пилот не рассчитал времени. Он подошёл практически одновременно с ракетами второго эшелона и был сбит вместе с ними. Слишком подлетел близко к позициям. Вот зеничники и восприняли это как опасность. Теперь понятно. А куда делся второй самолёт? Назад не улетел. Судя по нашим записям, сбит кем? Не знаю. Ракеты туда не шли, это мы бы заметили. Что-то его поразило с земли. Час от часу не легче. И кто это там такой весь из себя хитрый обосновался? Лязгнула тяжёлая дверь сейфа, и Лапин положил передо мной на стол тонкую папку. Совстередно, но сами понимаете. Смахнув пыль со стоящего рядом стула, присаживаюсь. Маленькая комнатушка в подвале Дарьяла выглядит так, словно здесь никого не было уже лет 5. Хранились секретные документы. Приходилось мне сиживать в таких комнатушках. При получении кода сигнала Калун выйти на связь по закрытому каналу с объектом 161. Для чего вскрыть служебное помещение по адресу Приречная улица дом 11. Код вскрытия пульта Восход 261. связаться с оперативным дежурным объекта 161 и по его указаниям организовать перекоммутацию цепей питания там дальше не интересно толкованик присаживается напротив да и из этого что-либо понять сложно возвращаю ему папку что это инструкция как раз на случай вроде нынешнего Объект 161 должен был обеспечить нас электроэнергией. Прикидывая себе масштабы этой электростанции, они фига не маленький домик получается. Это где ж такой отгроховали? По имеющимся данным, это атомная электростанция, экспериментальная, но о вполне достаточной мощности, чтобы наш комплекс работал в штатном режиме. Ага, это уже веселее. Вполне объяснимо, что на таком объекте должна существовать серьёзная охрана. Не исключено, что они имеют и средства ПВО, уж ПЗРК там точно есть. Ну да. Внутренние войска. Что у Лизнова на шахте, что на объекте. Всё сходится. Одно подчинение. и один в центр управления. А отряд уиновцев играет роль подвижного резерва для обоих объектов, куда пошлют. Дорога к Выговскому руднику. А на карту глянуть, с дорогой той всего 3 ответвления. На одном сидит резерв, второй ведёт к заброшенным выработкам, а третий про него ничего не известно. На карте есть какие-то домики. Деревня, мне похоже, было бы название, даже и у брошенной. А вот и поле рядышком. Поле? Ага. Да фига я тут полей видел. Да ещё таких больших. Николай Петрович, спрашиваю я полковника. А связаться с ними вы пробовали? Нет. От того дома, как и от всей улицы, кстати говоря, одни руины остались. Потом ещё пожар там неделю бушевал. М-м, да, печально. А память услужливо подбрасывает мне ещё один кирпичик. Наш узел связи. И тоже в отдельном домике, вполне себе гражданском на вид. Похоже. И даже очень. Там что, сейчас повышенный радиационный фон? Да, и весьма серьёзно повышенный. Без соответствующей защиты туда лезть настоятельно не советую. Ладно. Так или иначе, об объекту этому надо бы прогуляться. Думал раньше к нефтяникам заехать. Но раз уж так всё складывается, Это было бы правильно. Раз это атомная станция, то и наш реактор они могут помочь запустить. А стоплебом Давиче ваш бородатый спец уже предлагал сырую нефть перегонять самопальным способом. Скважины-то в окрестностях есть. Вот как. Хм. А мне и не сказал, жлодей. Да нормальный он дядька. А что ворчлив так это у него привычка, надо полагать, такая. Вот ты смотри, и здесь за моей спиной спелись. Ну и правильно. Лапин мужик правильный, не зря он тут командует. А скаленным ему месте работать предстоит. Так что это очень даже здорово.